У некоторых сортов качан сильно выпятился из розетки. Вызывает болезнь капусты и бактерии. Сосудистый бактериоз как раз одно из таких заболеваний. При этом черешки листьев и жилки чернеют, пластинки листьев желтеют и засыхают. Инфекция передается через зараженные семена, через растительные остатки и почву. Поражает сосудистый бактериоз не одну капусту. От него страдают также редис, редька, турнепс, брюква и горчица. Мера защиты обеззараживания семян с помощью фитонцидов. Для этого 25 граммов растолченного чеснока перемешивают со 100 граммами воды и в смесь помещают семена на 1 час. Потом семена промывают и просушивают. Смена участка под капусту и ее ботанических родственников поможет избавиться от этой напасти. Во время хранения капусты сосудистый бактериоз мало поражает продукцию. Выходит, надо при закладке браковать больные кочаны, те, что уже на грядках проявили признаки нездоровья. Знакома огородникам и такая болезнь капусты, как точечный некроз листьев. Раскроешь кочан, а он будто загажен мухами. Только пятнышки в самой ткани и к тому же вдавлены. Что же это за болезнь? Прежде всего, точечный некроз – заболевание физиологическое. Возникает оно в результате нарушения обмена веществ в листьях. И случилось это не на грядке, а в хранилище, где кочаны уже полежали порядком. Обычно точечным некрозом болеет капуста, перекормленная азотом. Неправильный режим хранения тоже способствует заболеванию. К точечному некрозу устойчивы сорта зимовка 1474 и гибрид грибовский номер один. Нужно уметь вовремя распознать и болезни корнеплодов. Например, морковь в период хранения заболевает разными гнилями: черной, белой, серой и сухой. При черной гнили альтернариоз на корнеплодах появляются темные, немного вдавленные пятна. Если влажность воздуха в хранилище повышенная. Эти язвочки затягиваются серо-зеленоватым налетом гриба. На разрезе больная ткань угольно-черного цвета. Здоровые ткани от больных отграничены резко. Гниющий корнеплод остается твердым. Возбудитель черной гнили гриб альтернария передается через почву, семена и послеурожайные остатки. Обеззараживание семян прогреванием – аккуратная уборка корнеплодов осенью, без поранений. Чистота в хранилище – все это надежная преграда гнили. Серая гниль тоже представляет немалую опасность. Пораженная ткань буреет, загнивает, поверху появляется серый пушистый налет. Болезнь передается от больных корнеплодов к здоровым – Потому необходима переборка моркови в очагах загнивания.